один из секретных отделов Центрального ведомства пропаганды, поддерживал тесную связь и субсидировал негласными суммами Союз Русских Национальных Общин, правую организацию, враждебную политике командования. Это был не сплоченный общностью взглядов и идеологии орган, а парламент мнений, недостаточно связанный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 в особенности когда эти промахи носили комический оттенок и то чего не могли сделать справедливое возмущение или наоборот злоба и зависть, то довершало насмешка это отточенное и ядовитое оружие общественного мнения насмешка до канала освак Я очертил вкратце правительственную деятельность, касаясь главным образом важнейших сторон ее, преимущественно тех, которые имели прямое и непосредственное влияние на течение и исход борьбы. В этой сжатой схеме поневоле опущены положительные стороны, существенные детали тяжелой, большой и полезной работы правительства – и подчиненных органов в обстановке исключительно тяжелой, морально и полной физических лишений. Власть тогда была не целью, не удовлетворением, а подвигом. И этот подвиг очень многие несли, по крайнему своему разумению, честно и бескорыстно. Пронесшаяся над русской землей буря, задевшая все основы человеческой жизни, не прошла бесследно и для православной церкви. Церковная жизнь настоятельно требовала устроения, и перед властью стали некоторые осложнения в политическом автокефалии Украинской церкви и бытовом отношении, выходившие далеко за пределы самой церковной жизни и неразрешимые без нарушения канонов. По инициативе протопресвитера Шавельского я обратился в начале марта к православным иерархам, прося их созвать совещание с целью разрешить вопрос о высшем церковном управлении. После долгих трений и колебаний 20 мая В Ставрополе состоялся, наконец, поместный собор из епископов выборного духовенства и мирян, который учредил временное высшее церковное управление, принявшее на себя высшую церковную власть на юго-востоке России до установления правильных сношений со святейшим патриархом. Вместе с тем в особом совещании Учреждено было управление исповеданий, во главе которого стал князь Трубецкой, и в сентябре опубликована была декларация о взаимоотношениях церкви и государства. В твердом убеждении, что возрождение России не может совершиться без благословения Божьего и что в деле этом православной церкви принадлежит, Первенствующее положение, подобающее ей в полном соответствии с исконными заветами истории, признаю необходимым установить ниже следующее. В соглашении с новыми началами, на которых создается государственная жизнь России, и в соответствии с постановлениями Всероссийского Поместного Собора, Православная Церковь свободна и независима в делах своего внутреннего распорядка и самоуправления».